Глава шестая. Пришла в себя в офисе, в который ходила на работу каждый день. Было шумно. Стрепенувшись, села на диванчике и пугливо осмотрелась. С плеч соскользнул мужской пиджак, и голоса смолкли. Подняв взгляд, я застыла при виде подручных Карима, которые изучали меня как некое насекомое. Будто впервые видели. На лицах застыло годливое выражение, глаза сверкали презрением. Они считали меня воровкой. Бухгалтерша очнулась и выматерился. Спина моя похолодела, и я невольно вжала голову в плечи. Вцепившись в пиджак, который кто-то одолжил мне, натянула на себя, едва сдерживаясь, чтобы не скрыться с головой. Тело пробило мелкая дрожь. Один из подчинённых Карима, всегда улыбчивый Рустам, который ещё вчера подкатывал ко мне, шумно сплюнул в мою сторону, и сердце пропустило удар. «Сообщить Кариму!» Если уж Рустам так сильно презирает меня, то что говорить о других? Будь их воля, мужчины разорвали бы меня на куски, не сходя с места. Но, видимо, им приказано не трогать бухгалтера. Сжимая мягкую ткань пиджака, я уткнулась в него носом и узнала аромат, который всегда исходил от босса. Карим предпочитал Хьюго-босса и не экономил при его использовании. Этот мужчина был единственным, кто сможет меня послушать, помочь. Он не даст в обиду невиновную девушку. Он уехал. Когда один из подчинённых шагнул в мою сторону, я забыла, как дышать. Слушала звук шагов и вздрагивала при каждом. «Карима в офисе нет, и никто меня не спасёт». «Что со мной сделают?» «Изобьют?» Или... Плечо впилась жёсткая ладонь, и я помертвела от дурного предчувствия. «Миг?» Из-за голоса Дилары я едва не расплакалась от облегчения. «Никто не посмеет ничего мне сделать, пока рядом жена босса. Где Карим?» «Скоро будет, неохотно отпускай меня», — буркнул тот и, вытащив портсигар, кивнул Рустаму. «Идём?» Не обращая внимания на мужчин, Дилара приблизилась ко мне, чёрные глаза женщины расширились. «Что с тобой случилось? Юбка грязная, колготки порваны. Упала? Или же...» Она осеклась, лицо её потемнело. Бросив жёсткий взгляд на дверь, которая закрылась за ушедшими, прошипела. «Это они сделали?» «Нет», — поспешила ответить я. «Это всё...» Горло подкатил ком, глаза наполнились слезами, и я расплакалась. Дилара присела рядом и обняла меня за плечи. «Тише, тише. Расскажи, что произошло. Клянусь, если тебя обидели эти люди, они пожалеют». «Моя девочка!» — сквозь слёзы объяснила я. «Они забрали её. Полиция!» «Полиция?» — удивилась женщина и отодвинулась. Заглянула в лицо. «Как так получилось?» «Дилара, не слушай ее!» — услышала я жесткий знакомый голос и вздрогнула. Подняв голову, столкнулась взглядом с моим учителем «Судя по тому, что я видел и слышал, эта женщина с помощью жалости умела манипулирует людьми. Твой муж попался в ее сети, повелся на историю о несчастной девственнице с больным ребенком на руках. Ты не прав!» — перебил его Карим. Он только что вошел и встал между мной и остальным. Я взял Еву на работу, потому что она хороший специалист. «Отлично, разбираешься в людях», — холодно процедил Стальной. «Ворует она отменно». «Запустить вирус мог кто угодно», — возразил Карим. И «Его присутствие будто позволило мне дышать ровнее. Достаточно было подойти к ее компу и пустить нас по ложному следу. Не забывай, что вина Евы не доказана». «Вина?» — усевшись на место босса, жестко повторил Стальной. «Доказательство? Тебе надо было стать адвокатом, Карим, а не бизнесменом». «А тебе прокурором», — парировал тот. Впрочем, даже им нужен повод, чтобы обвинить кого-то в преступлении. Для тебя же достаточно того, что Ева — женщина. «Ты до пены изо рта готов защищать эту лгунью?» Стальной выгнул бровь. «Она тебя соблазнила?» «Хватит», — вмешалась Дилара и повернулась ко мне. «Расскажи ты, а то эти двое быстрее подерутся, чем я узнаю, что происходит». «Он думает, я украла пять миллионов долларов», — кивнув на Стального, бесцветным голосом ответила я. «Но я ничего не брала». «Разумеется», — хмыкнул мой мучитель. «Ты совершенно случайно находилась за компьютером, когда с него запустился вирус. Я проверил камеры, и, конечно, муж твоей сестры пропал очень вовремя». «Как вы можете», — выкрикнула я, а по щекам снова покатились слезы. «Он умер!» «Я не видел тела», — пожал стальной плечами и, игнорируя возмущенный взгляд Карима, ледяным тоном продолжил. Более того, ни в одном морге или больнице города не была зафиксирована смерть человека с таким именем. «У меня сердце забилось быстрее», а голос задрожал надеждой. «Может, он жив?» «Уверен, что это так», — стальной дернул уголком рта. «Скоро выяснится». Раздался рингтон, и мужчина вынул из кармана смартфон. Прижав к уху, слушал с минуту, потом рявкнул. «Еду», — поднял взгляд на Карима. «Не спускай с нее глаз». «Я не сбегу», — — воскликнула я. «А что тебя здесь держит?» — жестко спросил он. «Ребенка в приют. Сама в бега. Уверен, не поймай я тебя у выхода из полицейского участка, ты уже летела бы на крыльях любви к своему якобы мертвому любовнику и пяти миллионам долларов. Актерская игра тебе не поможет, девочка». Рывком поднявшись, он стремительно приблизился ко мне и, схватив за подбородок, дернул вверх, прожигая меня уничтожающим взглядом, процедил. «Я вижу таких, как ты, насквозь!» Я будто в бездну заглянула. Руки задрожали, спина покрылась липким холодным потом. Этот бесчувственный человек не поверит ничему, что я скажу. Он мечтает раздавить меня и сделает это. Стальной. Разжав пальцы, мужчина быстро покинул офис Карима.